тебя от меня никуда не укрыться, птичка моя! Наши пути постоянно пересекаются. Это твоя судьба!» — шепнул Тибалт. Элен в ужасе отпрянула. Ребенок начал толкаться. Элен инстинктивно прикрыла живот руками. Конечно же, она знала о присутствии Тибалта в лиможе, но тем не менее остолбенела, увидев его перед собой. Широкая одежда скрывала ее большой живот. — Ты стала старше, но по-прежнему такая же красавица! — хрипло сказал Тибалт и потащил ее за дровяной сарай. Элена оглянулась, рассчитывая на чью-нибудь помощь, но никто из прохожих не обращал на них внимания. — Какая жалость! Твоего любименького Гийома тут нет! — глаза Тибалта сузились. — Он уже не в том почете, что раньше! — «Бедненький!» — продолжал язвить он. «Сознаюсь, без меня тут не обошлось!» Его лицо исказилось от ярости. «Я всегда терпеть его не мог. Когда молодой Генрих проиграет войну отцу, дорога ко двору Гийому будет заказана. Король-отец терпеть его не может!» «Генрих не проиграет!» — возразила Элен, делая шаг вперед. «Проиграет, конечно!» Тибалт удерживал ее на месте. «Я об этом позабочусь, поверь мне. А король-отец меня отблагодарит!» Тибалт расхохотался. «У Гийома тут достаточно врагов. Подставить его было проще простого. Слишком многие смогли извлечь выгоду от его исчезновения. Адам даже считает, что когда-нибудь сможет занять его место. Он уверен, что я ему в этом помогу». Но вот только ты обвела его вокруг пальца, этого дурака. Когда Элен услышала имя Адама, ее бросило в жар. Неужели это Тибалт заказал меч? — Ну что ж, все это впечатляет, — презрительно сказала она, чтобы выиграть время. — Несомненно, все так и есть. Пора бы тебе начать воспринимать меня всерьез. Ты должна меня бояться но ты такая же упрямая, как и Гийом, и такая же тщеславная. Ты ведь поэтому не смогла дождаться, когда Дьюкебёв заберет у тебя меч. Тебе непременно нужно было самой пойти к королю, чтобы все видели, что этот меч сделала ты. Правда? А ведь он стоил мне целого состояния». «Это ты заказал меч?» — переспросила Элен. «Ну, конечно». Я знал, что ты никогда не выкуешь для меня хороший меч. А вот в том, что ради короля ты расстараешься вовсю, я был уверен. А теперь мне каждый день приходится видеть молодого Генриха с мечом, который, по сути, принадлежит мне. Это приводит меня в бешенство. Но я сумею вернуть себе меч. Тибалт ударил кулаком в стену сарая. Элен оказалась в ловушке. Ее сердце выскакивало из груди. «Главное — оставаться спокойной», — подумала она. Чем ближе подходил к ней Тибалт, тем сильнее она трепетала от страха. «Бодуэн!» — радостно воскликнула она. Тибалт от неожиданности обернулся. Воспользовавшись этим, Элен нырнула ему под руку и побежала к Бодуэну, не думая о том, как это выглядит со стороны. Она вцепилась в него мертвой хваткой и потащила прочь от того места. «Вы такая бледная! Что произошло?» удивленно спросил Бодуэн.